глава Солнечный свет косыми полосками пробивался в щели между планками жалюзи, падая в тишину, покой и тепло комнаты, которые я не сразу узнал. Я неподвижно лежал, полузакрыв глаза, ни о чем не думая, ни над чем не ломая голову, только наслаждаясь этим своим состоянием. Солнечный свет, тишина, мягкая постель. Едва уловимый запах духов. А ведь такими духами мелькнуло у меня. Душилась Джой. «Джой!» — позвал я, быстро сев в кровати. Я вдруг вспомнил. И ночь, и дождь, и все, что произошло накануне. Дверь в соседнюю комнату была открыта настиж, но никто не откликнулся. «Джой!» — снова крикнул я, выбираясь из постели. Спустив с кровати ноги, я ощутил холодное прикосновение пола, а из неплотно прикрытого окна дул прохладный ветерок. Я подошел к двери и заглянул в соседнюю комнату. Постель после ночи была не прибрана, только кое-как прикрыта одеялом. Джой там не было. И тут я увидел приколотую к двери булавкой записку. Я сорвал ее и прочел. «Паркер, милый, я беру машину и уезжаю в редакцию». Нужно подредактировать статью для воскресного номера. Вернусь после полудня. Кстати, где то самое хваленое мужское начало? Ты даже не пытался подгрести ко мне с нескромным предложением. Джой. Я вернулся в свою комнату и, не выпуская из рук записки, присел на край кровати. Мои брюки, пиджак и рубашка были развешены на стуле, а под ними на полу стояли ботинки засунутыми в них носками. В одном углу стояла винтовка, которую я прихватил из лаборатории Стирлинга. Я вспомнил, что она оставалась в машине. Должно быть, перед тем, как уехать в редакцию, Джой перенесла ее из машины в комнату. «Вернусь после полудня», — написала она в записке. И кровать ее была не застелена. Словно она приняла как должное, что отныне мы будем жить именно так. Словно иного образа жизни не существует вообще словно она уже приспособилась к происшедшим переменам. И возможно, что вначале человек приспособится к новым условиям с такой же легкостью, радуясь всему, что хоть как-то избавит его от трудностей и горечи разбитых надежд. Но за этой первой кратковременной ассимиляцией придут гнев, ожесточение, осознание утраты и ощущение полной безнадежности джой вернулась в редакцию, чтобы поработать над статьей для воскресного номера. Мой сосед продолжал ездить в свою страховую компанию. Даже теперь, когда трещал по швам его личный мирок. Все это, конечно, объяснимо. Ведь человек должен есть, человек должен как-то существовать, должен иметь деньги. Но за этим, наверное, скрывалось нечто гораздо большее, подумал я. Для человека это было средством, быть может, единственным оставшимся в его распоряжении средством, сохранить привычную рутину, внушить себя, что жизнь изменилась не полностью, что кое-какие из старых, давно заведенных порядков остались нетронутыми. А я спросил я себя, что теперь делать мне? Я мог вернуться в редакцию, сесть за свой стол и до отъезда в командировку настрочить еще несколько статей. Мне как-то даже чудно было думать об этой поездке. Она полностью вылетела у меня из головы. Будто сама идея ее была для меня новостью, будто раньше я даже не знал о ней, а если и знал, то так давно, что вполне естественно было о ней забыть. Я мог поехать в редакцию. Но, собственно, с какой целью? Чтобы написать статьи, которые никто никогда не прочтет? статьи для газеты, которые через несколько дней, быть может, перестанут выпускать. Труд бесполезный до чертиков. Настолько бесполезный, что о нем и думать-то не хотелось. Возможно, что именно поэтому никто не пожелает меня выслушать. Если люди о чем-то не знают, они избавлены от необходимости об этом думать. Я выпустил из пальцев записку Джой, и она, затрепетав, Медленно опустилась на пол. Я протянул руку и взял со стула рубашку. Я, правда, еще не решил, что мне делать. Но так или иначе, прежде чем я за что-нибудь возьмусь, мне следовало одеться. Я вышел на крыльцо. Стоял теплый солнечный день. Скорее летний, чем осенний. Дождя, как не бывало. На дворе было сухо. Только кое-где сохранились маленькие лужицы, как доказательство того, что он все-таки недавно шел. Я взглянул на часы, и было уже около полудня. Машина страховщика стояла перед соседним блоком, но ни его самого, ни его близких нигде не было видно. Вероятно, по субботам он не работал, и семья спала допоздна. «Как раз то, что им необходимо», — подумал я. Небольшой подкрепляющий отдых под крышей. В конце улицы я разглядел вывеску ресторана и понял, что голоден. Там, наверное, есть телефон, а мне нужно позвонить Джой. В ресторане было душновато и не слишком чисто, но он был переполнен. Я пробрался к стойке и, подождав, пока какой-то посетитель покончил с едой, захватил освободившийся табурет. Я дал заказ подошедшей официантке, встал и протолкался сквозь толпу в угол к телефонной будке. Я втиснулся в нее и закрыл за собой дверь. Опустил монету, набрал номер попросил телефонистку соединить меня с Джой. «Ну как?» отредактировал свою статью», — спросил я ее. «Соня ты, Соня», — промурлыкала она. «Ты давно встал?» «Только что». «Как дела?» «Гевина рвет и мечет. Поступили кое-какие интересные сведения, а он не может их использовать». «Что-нибудь, а... не знаю», — ответила Джой, видимо, поняв, о чем я собираюсь спросить. «Возможно». В банках обнаружена недостача денег. Известно, что недостача денег. Так ведь Дау только вчера мне говорил, что банки забиты деньгами. Наверное, так оно и было, сказала она. Но с тех пор картина изменилась. Еще вчера в полдень деньги были на месте, а вечером, к закрытию, огромные суммы просто-напросто исчезли. И ни из кого слова не вытянешь, — предположил я. Точно. А тех, кого говину и Дау удалось поймать... Толку не добьешься, они ничего не знают. Со многими же, с теми, кто поважнее и посолиднее, они вообще не могут связаться. Сам знаешь, как обстоит дело с банковскими служащими в субботу. Их разве найдешь? — Где уж, — согласился я. — Кто на рыбалке, кто в гольф играет. — Паркер, ты думаешь, что тут не обошлось без этого, да? — Не знаю, — ответил я. — Но меня бы это ничуть не удивило. Попробую навести справки. — Интересно, как? — насторожившись, спросила она. — Я мог бы съездить в усадьбу Белмонт. — Это вот ведь предлагал. — Мне это не нравится. — резко перебила она. — Ты однажды уже там побывал. Я не стану нарываться на неприятности. С Этвудом я как-нибудь управлюсь. У тебя нет машины. Я возьму такси. На такси у тебя нет денег. Шофер отвезет меня туда и привезет обратно, — сказал я. На обратном пути я могу заехать в редакцию, получить деньги и расплатиться с ним все это ты продумал, — заметила она. Ну, во всяком случае, почти все. Продумал ли я вообще хоть что-нибудь? Спросил я себя, повесив трубку.